Привязанность к маме Малыш сильно привязан к маме? Норма ли это? Существует ли у такого поведения границы, выход за который должен вызывать беспокойство? Привязанность формируется постепенно. Обычно первые признаки мама начинает замечать в возрасте 6-8 месяцев. Это психологическая особенность развития ребенка нормально. Привязанность важна для ребенка с точки зрения самосохранения – Прежде всего, она дает ребенку чувство безопасности при освоении окружающего мира столкновении с новым и неизвестным. Привязанность проявляется у младенца ярче всего в ситуациях, когда он испытывает страх. Ребенок может не обращать внимания на родителей и охотно играть с незнакомым человеком при условии, что рядом находится кто-то из близких. Но стоит чем-либо напугать или взволновать ребенка, он тут же обратится за поддержкой к матери или отцу. С помощью объекта привязанности ребенок оценивает также опасность новой ситуации. Например, малыш приближается к незнакомой яркой игрушке, но останавливается и смотрит на мать. Если на ее лице отразится тревога или она произнесет что-то испуганным голосом, ребенок также проявит настороженность. Существуют разные виды и формы привязанности. Если мама всегда рядом, но при этом дает ребенку свободу в игре или в выборе занятия, у малыша формируется нормальная или надежная привязанность. Тогда ребенок может легко отпустить маму и быть счастлив от того, что она вернулась. Их отношения строятся, например, так. Ребенок играет, мама хвалит его за игру, но не навязывает развлечения сама, а ждет от ребенка проявления инициативы, в которую с готовностью и пониманием вникает. Есть другой вариант. Ребенок играет сам, потом предлагает деятельность маме, но она, не включаясь в нее, предлагает ребенку следующее самостоятельное занятие. В таких отношениях маму легко отпускают и не испытывают особых чувств при ее появлении. Это ненадежная привязанность. Есть и третья форма. Мама всегда бегает вокруг ребенка, предлагая ему варианты деятельности, сменяя один вариант другим, ощущая себя в этом занятой по существу. Ребёнок тяжело отпускает маму, ждет ее возвращения и с трудом отвлекается на других людей. Это аффективная реакция или гиперпривязанность. Конечно, стиль поведения каждая мама выбирает сама, но с точки зрения психологии первый вариант — самый разумный, и к нему я призываю стремиться. Первое. С самого рождения давайте ребенку время на самостоятельные занятия. До шести месяцев речь идет о 5-15 минутах самостоятельного общения с миром в кроватке или шезлонге при условии, что малыш сыт, сух, здоров и спокоен. Второе. Приходите к нему на помощь и оказывайте поддержку по его требованию. Третье. После года ребенок должен иметь право выбора, чем заниматься. Играть или рисовать, лепить или смотреть картинки в книжках. Не навязывайте ему ваше мнение. Договоритесь внутри семьи, какие решения ваш ребенок может принимать сам. Да, даже в возрасте одного года. Четвёртое. Дайте ребенку старше двух лет некую обязанность, пусть даже совсем маленькую. Например нажимать кнопку «Старт» на стиральной машине. Ваше доверие и демократичное отношение к ребенку очень важно для него.